Глава 17. Шеф примирительно улыбнулся. «Не дуйся, Алёна, а то у тебя так забавно вытягиваются губы, что мне хочется...» «Ладно, не смотри так грозно, но и дуйся, если хочешь, я терпеливый». Как же он меня смущает. Это просто не передать словами. Взрослый, уверенный в себе, при этом с юмором, но ведь и с каким-то подвохом. Я чуть ли не каждую секунду жду, что Морозко что-то скажет или сделает, от отчего я опять буду сгорать от стыда, возмущаться и думать о том, чтобы скорее уйти в закат. Но в кафе посидели все равно хорошо. Фильм, который я толком и не смотрела, обсудили. Затем перешли с подачи льва на жизненные темы. Он расспрашивал меня о моем детстве, но и сам особо ничего не скрывал, отвечая на мои вопросы. «Алена, ну вот почему тебя так беспокоит именно этот вопрос?» «Нет, серьезных отношений у меня не было совсем». Вот такой крепкий орешек. Все некогда было. Слишком честолюбив. Последние лет десять занимался карьерой. Отвечает шеф на самые интригующие вопросы, словно на интервью. Без каких-либо особых эмоций. Правда, вдруг подался ко мне и доверительно это вкратче произнес. Но знаешь что? Что? Я тоже подалась чуть вперед, потому что очень интересно. Справив свое 30-летие, я еще не сделал никаких выводов. Но стал больше наблюдать. К следующему дню рождения я кое-что все-таки понял. Работу я очень люблю, но отдаю ей слишком много, упуская простые удовольствия. Мне просто жаль на них тратить время. Знаешь, сколько я не был в кино? Сколько? А я и сам не помню. Настолько давно это было. Наверное, еще в школьные годы. Мне казалось, что походы в кино – это нерационально по многим аспектам. Жениться? Глупость, фикция, галочка в жизненном списке для неуверенных в себе людей. Ну и много у меня было разных заблуждений. И в последнее время вы пересмотрели свои взгляды. Да, так что тебе лучше морально готовиться. В будущем я действительно хочу, скажем так, почудить, попробовать всякое разное. А в компании это делать интереснее. Все же жизнь одна. Надо пробовать разное. С тобой эксперименты я уже начал. Как? С раннего подросткового возраста жил один. Отправили учиться за границу. Вот теперь вспомню, как это вообще жить с кем-то. И насколько это будет нравиться или раздражать. Второй эксперимент — домашнее животное. Их у меня никогда не было. Да и не хотелось. Но вот с твоим рыжиком почувствовал какую-то общность. Кот забавный. Улыбнулась. «Да, с рыжим у вас и правда есть нечто общее. Детей у кого-то напрокат брать не планируете?» Для эксперимента. Мужчина ласково на меня посмотрел. «Нет, не планирую. Мне пока и тебя хватает, Алёнушка. Ты сама еще такой ребенок. Краснею. Вдруг осознаю, что мы с начальником очень близко сидим друг к другу, смотрим глаза в глаза. Если кто-то вдруг подастся вперед, может получиться поцелуй. Еще и пауза такая многозначительная между нами повисла, что мне испуганно запорхали бабочки в животе. Отстранилась, но постаралась прикрыть неловкость, сразу взяв в руки чашку чая. Попить очень резко захотелось, ага. Смотрю только в чашку, на льва не могу. Я скоро приду. Говорит мужчина, окончательно избавляя меня от неловкости. Видно, много чая выпил. Оставшись одна, с интересом заглядываю в визитную карточку, оставленную блогершей. Шеф к ней не притронулся и, в принципе, не проявил никакого интереса. Ири Стайл. Может, как-нибудь посмотрю, что там за блогер. Кинула взгляд на соседний столик. Девушки все еще сидят. Встретилась взглядом с Ириной. у, -у как зло смотрит. Как будто бы я ее лично чем-то обидела. Я вопросительно подняла брови, и брюнетка тут же отвернулась. Рассеянно вожу взглядом по кафе, любуясь обстановкой. Атмосферно. Очень много праздничных украшений, играет новогодняя мелодия. А ведь у шефа дома ни одного намека на наступающий праздник. Спросить, что ли, собирается он наряжать елочку или нет. Что-то плохо представляет Льва Константиновича за этим занятием. Неожиданно новая встреча взглядами, но не с Ириной. Мужчина, солидный, довольно симпатичный. Он буквально зацепил мой взгляд. Улыбнулся, оцелютовал мне своим бокалом, а затем подозвал официанта и что-то ему сказал. А потом достал из кармана белый прямоугольник бумаги, что-то там написал ручкой услужливо предоставленный официантом, и... А дальше я не смотрела, смущенно отвернулась. Не проходит и полминуты, как тот же официант приносит мне на стол бокал, котором весело пузырится прозрачный напиток, и визитку, на которой с одной стороны мужские данные. Переворачиваю визитку. Ха! Поздравление с наступающим, Алексей, ювелир. Ничего себе. Опять щеки заливает румянец. Как-то часто это в последнее время происходит. Не знаю, как реагировать. Я вообще-то ничего крепче чая не пью. Не нужен мне этот подарок. Но так неожиданно и где-то даже приятно. Хм, Алёнушка сделала дополнительно заказ. Я, кстати, забыл расспросить тебя о вредных привычках. Говорит, неожиданно вернувшийся начальник. Я вроде ничего такого не сделала, а почувствовала себя так, словно меня застали на месте преступления. Шеф садится за стол, оглядываясь. О, а тот мужчина уже ушел шустра Взгляд опять цепляется за соседний столик. Вот девушки не ушли, таращится опять на меня. Лица такие обиженно возмущенные, хотя там особое не эмоций под таким слоем штукатурки. Отвернулась. Это не я заказал, Лев Константинович. Не знаю, оплачен бокал или нет, но официант принес его вместе с визиткой. Напросив за столиком, сидел мужчина и не показал что это от него. Лев, вопросительно удивлённый, загнул бровь, внимательнее взглянул на мой бокал, заметил и визитку, пробуравил её взглядом, затем обернулся к тому пустому уже столику, повернулся обратно, внимательно с прищуром оглядел меня, о чем то подумал, а затем взял со стола мою и свою подаренной визитки. «Да уж, один-один, Алёнушка, хм, ювелир!» Лев рвет обе визитки на мелкие кусочки. Решила, что в сторону столика с блогершей будет лучше теперь вообще не смотреть. И так, ощущая зуд на коже, еще прожет меня взглядом при прямом контакте. «А почему один-один? Я с вами не соревновалась?» «Это я так, Алёнушка. Что насчет вредных привычек?» Пожала плечами. «Ничего такого нет. Ну, если только к сладкому иногда бывает чрезмерная тяга. Не пью, все остальное тоже». Лев широко улыбается. Какая мне хорошая, правильная помощница попалась. С одной стороны, я рад, а с другой... Теперь так и хочется научить себя чему-нибудь плохому. Я в таких делах плохо обучаема. Вряд ли получится. Глаза мужчины заблестели так, что я поняла. Он это воспринял как вызов. Научит плохому. Еще как научит.